Навеки в сердце ты моём. Так странно мир я ощущаю, Как будто это только сон. Во сне к тебе я улетаю И слышу стрелок перезвон. Когда тебя я созерцаю, Меня охватывает дрожь. В твоих глазах я утопаю, И это чудо, а не ложь. Ты мое солнце, мое небо, Моя земля, моя победа. Ты смысл жизни и отрада, и это высшая награда. Весь мир в тебе сосредоточен, ты дорог мне и нужен очень. Навеки в сердце ты моём, любовь к тебе горит огнем.